Мой ребёнок вчера ночью умер. Теперь я буду опять одна, если мне суждено ещё жить. Завтра придут чужие, одетые в чёрное, развязные люди, принесут с собой гроб, положат в него моего ребёнка, моё бедное, моё единственное дитя. Может быть, придут друзья, и принесут венки. Но что значит цветы возле гроба? Меня станут утешать, говорить мне какие-то слова, слова, слова. Но чем это мне поможет? Я знаю, что все равно останусь опять одна. А ведь нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей». Я узнала это тогда, в те бесконечные два года, проведенные в Инсбруке, от шестнадцати до восемнадцати лет, когда я словно пленница, словно отверженная жила в своей семье. Отчим, человек очень спокойный, скупой на слова, хорошо относился ко мне. Мать, словно стараясь загладить какую-то нечаянную вину передо мной, исполняла все мои желания. Молодые люди домогались моего расположения, Но я отталкивала всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной вдали от тебя. Я нарочно замыкалась в мрачном мире самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я не надевала. Отказывалась посещать концерты и театры, принимать участие в пикниках. Я почти не выходила из дому. Поверишь ли ты, любимый, что я едва знаю десяток улиц этого маленького городка, где прожила целых два года? Я горевала и хотела горевать. Я опьяняла себя каждой каплей горечи, которая могла усугубить мое неутешное горе, не видеть тебя. И кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти. Хотела жить только тобой. Я сидела дома, одна, целыми днями ничего не делала и только думала о тебе, снова и снова, перебирая тысячу мелких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание. Я как на сцене разыгрывала в своем воображении все эти мелкие, малозначащие случаи. И от того, что я без конца повторяла минувшие мгновения, всё мое детство с такой... Яркостью запечатлелась в моей памяти, и все, испытанное мной в те далекие годы, я ощущаю так ясно и горячо, как если бы это только вчера волновало мне кровь. Только тобой жила я в то время. Я покупала все твои книги. Когда твое имя упоминалось в газете, это было для меня праздником. Поверишь ли ты? Я знаю наизусть все твои книги, так часто я их перечитывала. Если бы меня разбудили ночью и прочли мне наугад выхваченную строку, я могла бы еще теперь, через тринадцать лет, продолжить ее без запинки. Каждое твое слово было для меня как Евангелие, как молитва. Весь мир существовал только в его связи с тобой». Я читала в венских газетах о концертах, о премьерах с одной лишь мыслью, какие из них могут привлечь тебя. А когда наступал вечер, я издали сопровождала тебя. Вот ты входишь в зал, вот садишься на свое место. Тысяча раз представляла я себе это, потому что один-единственный раз Видела тебя в концерте.